Пять. Утром, когда Берегов вышел в столовую, он увидел кисю, сидящего за столом и с видом молодого волчонка, пожирающего холодные котлеты и сардины. «Вкусно!» Кися промычал что-то набитым ртом. Чудак, ты. Я ж тебе говорил Просто ты вчера не был голоден. Ты вообще меня слушайся? Я всегда говорю правду и все знаю. Поел? А теперь принеси книжку, будем читать склады. Кися принес книжку, развернул ее, прислонился к плечу берегова и погрузился в пучину науки. Ну вот, молодцом. На сегодня довольна. А теперь отдохнем. И знаешь как? Я тебе нарисую картинку. Глаза киси сверкнули. Как? Картинку? Очень, брат, просто. У меня есть краски и прочее. Нарисую, что хочешь. Дом, лошадь с экипажем, лес. А потом подарю тебе. Сделаем рамку и повесим в твоей комнате. Ну, скорей. А где краски? В моей комнате я принесу. «Да зачем вы? Я сам. Вы сидите, сам сбегаю. Это действительно здорово».